Глава 12. Заселение в наш отель финалисток конкурса красоты коснулось меня куда меньше, чем я опасалась. На моем третьем этаже располагались преимущественно люксы. Похоже, организаторы решили, что для обычных конкурсанток это будет слишком роскошно и подобрали для них номера поскромнее. Так что, если где-то и шли модельные войны, сыпались стекла в туфли, под покровом ночи выстригались пряди волос, ну или творилось еще какое-нибудь жуткое непотребство, то происходило это вдали от меня. И разбираться с последствиями приходилось тоже не мне. Что меня очень и очень радовало. Шел уже второй день конкурса, а моя жизнь особенно не изменилась. Босс тоже не доставлял особых неприятностей. Не вызывал к себе в номер под надуманными предлогами. И в кабинет тоже не вызывал. Лишь вежливо здоровался всякий раз, когда проходил мимо моей стойки. Разве что смотрел при этом загадочно и многообещающе. Впрочем, нет... Кое-какие неудобства он мне доставил. Да, он сделал это, сам того не желая. Но ситуация от этого лучше не становилась. На той самой злополучной вечеринке с шампанским он познакомился с моей мамой и совершенно ее очаровал. К тому же мы еще и уехали вместе, что не укрылось от цепкого взгляда моей родительницы. В общем, она решила, что я уже встретила свою судьбу, и если до сих пор этого не поняла, то исключительно потому, что от радости стала туго соображать. Так что теперь это во всех отношениях милая, но очень настойчивая женщина звонила мне по нескольку раз в день, чтобы выяснить, как там дела у моего безумно симпатичного босса, и не назначили ли мы, наконец, дату свадьбы. Она была так воодушевлена, и все мои попытки объяснить, что мои с боссом отношения чисто деловые и никогда не станут другими, были тщетными. Она будто бы и не слышала меня. В последнее время наши разговоры напоминали беседу слепого с глухим, ну или просто двух сумасшедших. «Милая, как там поживает очаровательный мистер Коллинс? мурлыкала мама. «Понятия не имею». бурчала я в ответ. «Полагаю, живет своей жизнью. Спокойно и счастливо». «Знаешь, дорогая, я сегодня была в потрясающем ресторанчике на берегу моря. Очень хорошее место, приятная музыка и, главное, так уединённое. Невероятно романтичное место для свидания влюбленных. Вы обязательно должны туда сходить. Мама, ты издеваешься? Говорю же, у нас чисто рабочие отношения, и я не собираюсь. И надень-то голубое платье шелковое. Помнишь, мы вместе его покупали? Оно прекрасно подчеркнет твою фигуру, да и к цвету глаз подходит. Уверена, он будет сражен на повал. О, Боже, мама, мне пора. Я, между прочим, на работе. Еще созвонимся. Вот так мы и общались. Любую информацию о том, что Джеймс Коллинс мне никто, она просто пропускала мимо ушей. Я положила трубку и сделала несколько вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Наверное, стоило заварить успокоительный чай. Какой-нибудь особой концентрации. Но я не успела. «Здравствуйте, это третий этаж?» Высокое тонкое создание на огромных шпильках и в розовом платьице, едва прикрывающем ягодицы, выплыло из лифта. Я еще была раздражена после содержательного разговора с мамой, так что едва сдержалась, чтобы не ответить что-то вроде «Что вы, это подвал?» А метровая цифра 3 на стене намалёвана для того, чтобы всех запутать. Но, конечно, я этого не сказала, лишь приветливо улыбнулась. «Добрый день. все верно, это третий». Девица несказанно обрадовалась. Ну, наконец наконец-то добралась!» Сомнений не оставалось. Это одна из участниц конкурса красоты. Огромные глазищи, фигуры из голодавшегося кузнечика, пухлые губки, их пухлости явно хирургического происхождения, длинные светлые волосы и особый взгляд. Именно так смотрят красотки, уверенные в том, что весь мир принадлежит им. В общем, она мне сразу не понравилась. «Я чем-то могу вам помочь?» Подчеркнуто вежливо улыбнулась я. «Я ищу президентский люкс!» улыбнулась красотка. «Президентский люкс?» Я почувствовала, как мои брови поползли вверх. Увы. Кажется, на этот раз удержать профессионально приветливое выражение лица мне не удалось. У нас на этаже только один президентский люкс, и занимает его никто иной, как Джеймс Коллинс. Человек, вознамерившийся доказать мне, что красотки-модели его совершенно не интересуют. Надо же! Не прошло и двух дней, а одна из них уже ломится в его номер. Похоже, он времени зря не теряет. А... «Вы не ошиблись?» — осторожно спросила я. «Конечно, не ошиблась. Мне нужен номер, в котором живет этот красавчик-миллионер». Она зачем-то мне подмигнула и теперь сияла улыбкой. А вот и я, окажется, напрочь потеряла способность улыбаться. «Очень несвоевременно, потому что сейчас я разговариваю с постояльцем и просто обязана улыбаться, нравится он мне или нет». «Вон там», — указала я ей в сторону коридора. Когда белокурая фея процокала своими каблуками в заданном направлении, я устало опустилась в свое кресло. Ну вот, знаменитый плейбой и казанова Джеймс Коллинс, может и хотел что-то эдакое доказать, но попав в привычную среду, тут же передумал. Теперь будет что-то доказывать этой длинноногой модели. А потом еще одной, и ещё. Что же, наверное, я должна быть довольна. Я оказалась права. Только в этой ситуации я хотела бы ошибаться. Ну, увы, никакой ошибки. Красотка идёт красавчику-миллионеру. А я только что показала ей дорогу. «Что вам угодно?» — услышала и голос Коллинза в коридоре. Похоже, он был не слишком рад видеть белокурую красотку. Может, это какая-то из его многочисленных бывших? «О, мистер Коллинз!» — защебетала она. «Я узнала, что вы тоже живете в этом отеле и решила познакомиться с вами поближе». «У меня есть шампанское!» Она игриво хихикнула. Мое сердце упало куда-то вниз. Когда такая красотка является в номер с шампанским, разве хоть один мужчина в мире может устоять? «Боюсь, мисс, вы что-то перепутали». С прохладцей отозвался Джеймс Коллинс. «Я всего лишь пригласил ваше шоу в свой отель, но в жюри меня не будет, и вообще повлиять на результаты я никак не смогу, так что...» Судя по звукам, он попытался закрыть дверь, но она его остановила. «Вот же настырная! «А это совершенно неважно!» Продолжала мурлыкать она. «Я здесь не ради победы, а ради вас. Такой мужчина, как вы, уже главный приз». «Боже, сколько лести!» Я почти физически почувствовала ее приторно сладкий вкус. «А у нашего босса ничего не слипнется от такого количества патоки?» Впрочем, я не сомневалась. Он будет доволен комплиментом, и теперь-то уж точно растает. «Молодец, красотка!» — свой главный приз она, считай, завоевала. «Я уже хотела уйти хоть куда-нибудь, например, спуститься в ресторан Канджело, потому что услышать что-то вроде царственного «Ну, проходите, раз уж так», мне совершенно не хотелось. Но я не успела. Извините, мисс. Холодно проговорил Джеймс Коллинз. Но я сейчас занят. Может быть, в другой раз? Красотка все еще не собиралась сдаваться. Нет, — отрезал Коллинз. «Думаю, вам следует готовиться к конкурсу». Хлопок двери недвусмысленно дал понять, что разговор окончен. «Ну ничего себе! Вот этого я от Коленза совсем не ожидала. Отшить девушку? Да еще так резко! Совсем на него не похоже. Он всегда был дамским угодником и уж точно никогда не был грубияном. Вскоре из-за угла появилась и сама отшитая девушка. «Вы в порядке?» — поинтересовалась я. «Может быть, ей понадобится успокоительный чай? Или даже что-то из дежурной аптечки администратора? Например, на шатырь?» если она окажется очень уж впечатлительной. Белокура фея бросила на меня недовольный взгляд. «А вам-то какое дело?» — проговорила она и пошла в сторону лифта. Странно, но она не выглядела расстроенной. Может, ей не так уж и нужен был Джеймс Коллинс? Может, она ко всем миллионерам ходит с бутылками шампанского, надеясь, что где-то ее не выставят? Но Коллинс, Вот кто меня удивил! И Регина его, судя по всему, не соблазнила, и эта красотка не преуспела. А вдруг я ошиблась? Интернет все врет, а Коллинс не такой уж и. Чудовище. Когда двери лифта за ней закрылись, к моей стойке подошла горничная. Боже, не стыда ни совести, проворчала она, кивая в сторону лифта. Я сегодня утром видела, как мистер Коллинс давал ей деньги, и они о чем-то шушукались. А теперь, смотрите, она идет от его номера. Все же ясно? Я во все глаза смотрела на горничную. А ты уверена, что это была именно она? Тут же этих красавиц полно. «Она, она! Я ее по туфлям запомнила. Очень красивые, давно себе такие хочу!» Она вздохнула. «Вот, значит, вы как, мистер Коллинс. Чертов интриган! Он ведь нарочно это подстроил. Заплатил девице, чтобы она пришла к нему в номер с шампанским, предварительно убедившись, что я на месте, а потом разыграл для меня эту сцену. Бездарно, кстати, разыграл. Ведь я чувствовала, что здесь что-то не так. еще до того, как горничная его сдала». «Что ж, если мой новый босс и хотел мне что-то доказать, то ему это удалось». Я еще раз убедилась в том, что он беспринципный, отвратительный, ужасный. «Добрый день, Сюзанна». Бархатный голос Коллинза вторгся в мои размышления. Этот негодяй появился из-за угла в белоснежном костюме, улыбнулся своей неотразимой улыбкой. Горничная тут же исчезла, как ветром сдула. «Как насчет того, чтобы сегодня поужинать?» Он облокотился на стойку администратора. По валежной позе и довольному взгляду было видно. Он вполне уверен в себе и точно не ожидает отказа. Что же, я с радостью его разочарую. Никак. Хмуро сказала я. Представление, которое вы устроили, конечно же, получилось недурно. Но, увы, должного впечатления на зрителя, а точнее на слушателя, не произвело: Придумайте что-нибудь получше. А еще лучше не придумывайте ничего, и просто оставьте меня в покое. «Не понимаю, о чем вы», — заявил Джеймс Коллинс. «А он отлично умеет делать хорошую мину при плохой игре. Только сейчас это точно не поможет». «Вы заплатили той девушке, и я об этом знаю». «Я вовсе не...» «Он явно смутился». «И чем больше вы будете строить из себя оскорбленную невинность, тем большим лжецом я буду вас считать». Припечатала я. «Ладно, Сюз». Со вздохом сдался он. Да, это было подстроено. Но если бы какая-то из этих девиц и правда явилась ко мне с шампанским, я сказал бы ей то же самое. Честное слово, вот клянусь. Честное слово? В вашем исполнении звучит неубедительно. Я могу объяснить. Я всего лишь хотел показать тебе, что никакой я не бабник, и другие девушки меня не интересуют. Отлично получилось, фыркнула я. Вы мне показали, что вы не только бабник, но и лжец-манипулятор. Впрочем, разве бывает одно без другого? К счастью, в этот момент мой телефон завибрировал. В 304 номере кому-то требовалась моя помощь. Отличный повод, чтобы закончить этот никому не нужный разговор. В общем, что бы вы там ни планировали, оно не сработало. Подвела я итог. И давайте уже покончим с этим. Слишком много было попыток, достаточно, чтобы понять, ничего не выйдет. Вы мне неприятны. Джеймс Коллинс посмотрел на меня долгим хмурым взглядом, словно что-то обдумывал. А потом сказал тихо и как-то устало. «Возможно, ты права. Я тебе не интересен». А тогда на вечеринке это было просто шампанское. Он развернулся и зашагал к лифту. Я смотрела ему вслед, а душу наполняла щемящая грусть. «Да, Господи, что со мной не так? Что бы он ни делал, это неизменно портит мне настроение». «Или это с ним что-то не так?» Телефон снова завибрировал. «Понятно». Постояльцы из 304-го ждут, не дождутся, пока всесильный администратор явится в их номер и решит какие-то там невероятные проблемы. И администратору неплохо бы их не разочаровать. Раз уж роман с красавчиком-миллионером не входит в ее планы, нужно сохранить свою престижную и высокооплачиваемую работу. В этот день я вернулась домой поздно. Бродила по берегу моря в грустных размышлениях. На душе скребли кошки, хотелось расплакаться и выпить бокал вина а еще завалиться на какую-нибудь веселую вечеринку или съесть целое ведёрко мороженого. В общем, сделать хоть что-то, чтобы гнетущая тоскливая пустота внутри хоть как-то отступила. А вот же безвыходная ситуация. Быть вместе с Джеймсом Коллинзом я не могу, потому что знаю, он наверняка сделает меня несчастной. Только вот что делать с тем, что сейчас мы не вместе, а я уже несчастна. В общем, я вернулась домой в растрепанных чувствах. Набрала в ванну, достала из холодильника мороженое и открыла бутылку вина. Из всех мер по поднятию настроения я решила исключить только вечеринку. Безудержное веселье — это вовсе не то, на что я сейчас способна. Когда мороженое было съедено, два бокала вина выпиты, а я сама отмокла в ароматной пене под звуки музыки, позвонила мама. «Сюзанна, привет! Ну как там твой сногсшибательный кавалер? Я вот что подумала. А приходите к нам с Майлзом на обед, мы будем вам очень рады». О Боже, последнее, что бы мне хотелось, это обсуждать Джеймса Коллинза и в очередной раз доказывать, что нас с ним ничего не связывает. Я бы с радостью дал не согласиться. Так что, если ты не против, я приду одна. Ты же накормишь меня обедом? Или без Коллинза уже на порог не пустишь.